Глава пятая. Кэплан. Вечером того же дня я паркую машину вторым рядом, чтобы забрать минус работы в Дасти с Букс. И изо всех сил налегаю на клаксон. Просто мне хочется немного пошуметь. Она выходит в своем классическом образе, с легким раздражением на лице и в то же время едва сдерживая улыбку. В ее руках большая коробка. «Из-за тебя меня уволят». Говорит Мина, садясь в машину и опуская коробку мне на колени. На ней черным маркером выведено большими буквами. «Книги для Мины». Я отъезжаю с такой скоростью, что взвизгивают шины. «Господи, Кэп!» «Тебя не уволят», — говорю я. «Сара любит меня». «Да, все женщины определенного возраста тебя любят». «Эй, меня любят все женщины всех возрастов». Она закатывает глаза и открывает окно. «Прости, это была шутка. Заткнись». «Так, а что в коробке?» — спрашиваю я. «Еще одна кучка книг, которые никто не хочет покупать?» «Нет, я специально так подписала коробку, чтобы спрятать ее на работе. Это подарок тебе». Я резко останавливаю машину у тротуара, чуть не переехав в бордюр. «И вылезай из машины» говорит мина неуравновешенный тип я поведу пока она обходит машину спереди я открываю коробку внутри лежит еще одна коробка обувная а внутри оказывается пара синих высоких конверсов, прошитых желтыми нитками с желтым язычком синий и желтый цвета эмблемы мичиганского университета мина открывает водительскую дверь мин Я вытаскиваю один кед и верчу его в руках. На пятке тоже желтым вышито «кэп». Мина, прислонившись к двери, наблюдает за мной. «Ну ты даешь!» «Я же говорила, что ты поступишь!» «Отступление от традиций!» Я легонько пинаю ее потрепанными черно-белыми кедами, которые сейчас на мне. «У нас новая традиция!» «Я решила...» что в них ты будешь выглядеть совершенно по-идиотски на вечеринках и на фотках в соцсетях. Я вылезаю из машины и обнимаю ее, по-прежнему сжимая в руке кет. Спасибо. А, ерунда. Это не ерунда. Ты действительно думала, что меня возьмут? Мина высвобождается из объятий. Я не думала. Я знала. Она садится за руль. «Обожаю, когда ты ведешь себя как стерва», — с гордостью заявляю я, усаживаясь на пассажирское сиденье и тут же принимаюсь развязывать шнурки старых конверсов, чтобы надеть новые клоунские кеды. Мина широко улыбается. «Сними ноги с приборной панели». «Это моя приборная панель. А почему ты так улыбаешься?» «Да так. неважно давай «Давай-ка без всяких этих неважно». Это у нас с детства. Мы оба остались без отцов в 8 лет. И у нас с Миной часто стали появляться мысли, которые не хотелось озвучивать. Поэтому Мина стала часто повторять эту фразу, чтобы мы не замыкались в себе. Не ребенок, а гений. Кстати, ты только что, наконец, послушался меня. Пробыть и вести себя. В смысле? Я однажды запретила тебе называть меня или кого-то еще «сукой», но разрешила говорить, что я веду себя как сука или как стерва, ну, типа, раз в год, когда так и есть. Я думаю о Холис и о том, как она придралась к моим словам по поводу ее детского поведения, и тут же вспоминаю, что до сих пор не рассказал Мине, что мы снова вместе. «Стой, не туда!» — говорю я. «Но эта дорога к тебе домой. Нам еще нужно забрать Куина, он до сих пор в школе, отбывает наказание». «За что?» «Наверное, снова катался по коридорам на скейте». «Похоже на то». Мы останавливаемся на парковке и ждем Куэна. Мина снова улыбается. Подозрительно часто за один день. «А теперь что?» – спрашиваю я. «Поверить не могу, что мы сможем учиться в одном универе». «Мина, да ладно тебе!» Разве ты никогда не думал, как весело будет мешать мне, когда я буду сидеть в библиотеке? Иначе ты не узнаешь, как она выглядит изнутри. Мина, ты же будешь учиться в еле. Ты уже твердо это решила. Я всегда могу изменить свое решение, — отвечает она, словно это какая-то шутка. Я прохожу и в Мичиган, чтобы ты знал. Ну да, это был твой запасной вариант. Мичиган не был запасным вариантом. Я буду рада учиться там. Иначе я бы поступала и в другие университеты. Да, но ты не стала, потому что исполнилась твоя мечта. Тебя взяли в ель. А ты что, не хочешь, чтобы я училась с тобой в Мичигане? Тон ее голоса тут же меняется. Она смотрит на свои руки, сжимающие руль. Нет. Что? Мина, я думал, ты и прикалываешься. Она так сильно сжимает руль, что костяшки ее пальцев белеют. Эй, ты чего? «Спустись на землю. О чем ты думаешь?» Я убираю ее руки с руля и кладу их на ее колени. «Ой, прости», — отвечает Мина, тряхнув головой. «Все нормально». «Нет, уж хватит. Конечно, это здорово, если мы будем учиться вместе. Ты мой лучший друг. Это будет... это будет круто. Я даже мечтать о таком не могу. Да и не стоит об этом думать. Ни мне, ни тебе. Твое место в еле». «А мне кажется...» «Мое место рядом с тобой». Что-то в ее голосе заставляет меня покраснеть. «Эй, йоу!» — раздается в открытое окно голос Куина. Он гигантскими прыжками пересекает лужайку перед школой, победно размахивая над головой скейтбордом. Мина отворачивается от меня, глядя в другое окно. «Что это было?» — спрашиваю я у ее плеча. «Неважно». Отвечает она и заводит двигатель, потому что Куин уже забирается на заднее сиденье. С ним в салон проникает ночной воздух. По моей коже пробегают мурашки. «По-моему, тебя предупредили, что в следующий раз заберут эту штуку», как ни в чем не бывало, говорит Мина, кивая на скейтборд, и выезжает на темную улицу. Но мне не видно ее лица, потому что ветер раздувает ее волосы, скрывая его от меня. «Куда им?» — отвечает Куин и стискивает меня в медвежьих объятиях, почти оказываясь на переднем сиденье «Синие вперед, мать вашу!» — поддержка спортивных команд «Вулверенс» Мичиганского университета. «Пристегнись!» — наказывает ему Мина. «И ты позволишь ей вот так говорить со мной в твоей машине?» «Ага», — отвечаю я, отталкивая его от себя. «Позволю. Смотри, что она мне подарила». Я сую ему под нос свою ногу. «Хрена себе!» — он смеется. «Значит, вы, ребята, больше не будете ходить в одинаковой обуви!» «А ты дерзкий», — говорит Мина. «Очень бесстрашно с твоей стороны упоминать о моих кедах». «Эй, да ладно тебе!» — отзывается Куин. «Все знают, что в младших классах мальчишки ведут себя как мудаки, потому что втюрились». Мина закатывает глаза. «Улёт!» — сообщает Куин, рассматривая жёлтую вышивку. «Завидуешь — Завидуешь? — спрашиваю я. — Размечтался, капитан! Мичиганский университет почти сразу отклонил заявление Куина. Он не особо расстроился. Куин вообще никогда не расстраивается. — Красный мне больше идёт, — говорит он. — Да и девочки в Индиане будут погорячее. — Ой, сорян, Мина! Он откидывается на спинку сиденья и застёгивает ремень безопасности. «Да ладно, не надо изображать из себя рыцаря ради меня». «Нет, что ты! Я настоящий рыцарь, до мозга костей! Я извинился, потому что ты тоже поступила в Мичиган. Похоже, туда поступают лучшие девчонки». Мина показывает мне язык. Не припомню, чтобы она хоть раз так делала раньше. «Вообще-то Мина собирается в ель», — говорю я. «Я же сказала» возражает она, что буду учиться там, где захочу. «Да черт побери! Может, Мина хочет устроить бунт?» — говорит Куин. «Пошлет к чертям альма-матер и, наконец, заживет полной жизнью!» «Вот именно!» — соглашается Мина. «Знаешь что, Куин, за это ты можешь включить свою музыку?» «Мы должны слушать мою музыку!» — ворчу я. «Это моя машина!» «Это машина твоей мамы!» Куин врубает музло, и вместо того, чтобы отчитать его и приказать не кричать, Мина открывает окна сзади и подпевает. «О, детка, у тебя есть все, что мне нужно, но ты говоришь, что он просто друг». Она поворачивается ко мне, явно простив. «Но ты говоришь, что он просто друг». Песня «Just a Friend» американской рок-группы Телли Холл. «За что она меня простила?» «Да плевать». Прохладный воздух наполнил чем-то необъяснимым словно сейчас начало года, а не конец. Мина ведет машину, подняв одно колено, Кин поет во всю глотку, раскинув руки в стороны и распластавшись на заднем сиденье и воет как волк на луну. Мимо проносятся уличные фонари, то освещая наш маленький мир, то снова оставляя нас в темноте, как в старом кино, как будто кто-то переключает затвор камеры, И два моих самых старых школьных друга едут со мной домой.